Глава пятнадцатая. Кассандра. На этот раз секретарша Клариса уже не кидалась разъяренной фурии мне на перерез. Мартин выслушал ее торопливый доклад и занял место во главе стола. «Я не смогу целый день быть занят тобой, Кэс. Но вот здесь ты можешь чувствовать себя в безопасности». Мартин проводил меня через весь кабинет, толкнув рукой неприметную дверь. Мы оказались в небольшой жилой зоне, устроенной прямо за стеной его кабинета. Здесь был установлен небольшой гардеробный шкаф и мягкий диван с кучей подушек, которые так и просят, чтобы их примяли. В глубине комнатки стояла барная стойка и стеллаж с книгами. Модный лэптоп на столе подмигивал обгрызанным боком яблоко компании Apple. Вот тут есть души и все прочее. По неволе я улыбнулась. Это место было очень похоже на маленький бункер, в котором Мартин прятался от всего остального мира. Следом мне пришла в голову мысль что это место было чересчур похоже на берлогу Роба. И моя улыбка увяла в тот же миг. «Если тебе здесь не нравится, я могу попросить кого-то из своих близких, чтобы они прогулялись с тобой по городу», — предложил Мартин. «Нет, спасибо. Все просто замечательно. Чудесное убежище», — заверила я своего отца. Мартин плотно прикрыл за собой дверь, а я растянулась на диване, схватив первую попавшуюся книгу в руки. Она меня ничуть не привлекла, но нужно было чем-то занять себя. Я смотрела на страницы и видела только бессмысленный набор букв. Больше ничего. Была занята своими мыслями. Низкий голос Мартина звучал, как белый шум фоном. Он отдавал распоряжение и принимал у себя подчиненных. Мне было слышно немного, но по тону его голоса понятно, кто тут босс. Я вспомнила про телефон мамы. Он разрядился, но в бункере Мартина полно зарядных устройств на любой вкус. Поэтому я подсоединила телефон и терпеливо ждала пока он сможет хотя бы включиться. Телефон у мамы простой и старенький. Камера на нем просто отвратительная. Но я с улыбкой разглядывала наши совместные фотографии, которые мама делала очень часто. Вот она, наша жизнь, вся как на ладони. Так что гадкая Анна могла не придумывать пакости в адрес моей мамочки. Она у меня была самая лучшая, всегда справлялась совсем сама. Жаль только, что болезнь ее подкосила. Я прокрутила список в завод покоряя себя за то, что оставила маму и связалась с Робом. Идти на вечеринку было плохой затей, очень плохой. Я не нашла там ничего хорошего, но потеряла девственность и оставила свое сердце валяться в грязи. Его растоптал подошвами ботинок мой старший брат и посмеялся надо мной, глупой наивной дурочкой. Черт, я снова думала о Робе. Табу, стоп, красный свет, токсично, опасно для жизни. Я не знала, какой символ употребить, чтобы запретить себе думать о нем и его порочных прикосновениях. Я перевела дыхание и загружаю список маминых сообщений. Ничего особенного, ничего такого, о чем бы я не знала, включая милый трек с подружкой мамы. Исключение составляло только сообщение, адресованное мне, но сохраненное в черновиках. Я помедлила, прежде чем открыть это неотправленное сообщение, и начала читать. "Мама". Кэс, детка, запомни, что я люблю тебя больше всего на свете. Я ни разу не пожалела о том, что оставила тебя, как бы сложно мне ни было. Ты мой лучик света. Извини, что выдернула тебя из привычной жизни и вынудила поехать со мной на поклон к Пирсману. Видит Бог, мне бы не хотелось этого делать. Я не просила Пирсмана почти ни о чем. Моя гордость не позволяла этого. Но, наверное, я была не права. Надо было настаивать на том, чтобы он облегчил жизнь. Не для меня, но для тебя. Сейчас я слишком хорошо понимаю, что мое здоровье не самое крепкое, а инсульты до добра не доведут. Я надеюсь, что Пирсман не станет воротить от тебя свой высокомерный нос. Но заранее прошу прощения за то, что тебе придется столкнуться с неприятием его семьи. Люблю тебя, твоя непутевая мама Я прочитала сообщение мамы три раза, глотая слезы. Я посмотрела на время создания сообщения. Мама написала это сообщение почти сразу после того, как я написала ей, что не могу остаться на приеме. Мама не успела отправить это сообщение. Написала, но не отправила его. Я так увлеклась мыслями о своей маме, что не сразу услышала мужские голоса. Голос отца мне был хорошо знаком, как и голос второго мужчины. Я подошла поближе к двери. Все прошло замечательно, сказал мой отец. Я рад, ответил второй мужчина. Не усмехайся, Мартин. а Я искренне рад твоему успеху. Хоть и не могу сказать, что поддерживаю твое решение удариться в карьеру политика. Спасибо, Александр, поблагодарил отец. Но мы это обсуждали уже не один десяток раз. Да, я помню. Поэтому говорю о том, что искренне сожалею о том, что наши пути расходятся именно сейчас. Я поняла, что это был партнер моего отца, Александр Нейтон, Тот самый мужчина, который встретил нас с мамой и дал адрес. Я ему не очень доверяла. Не могла сказать, плохо или хорошо он поступил, рассказав, где можно найти отца. — Как семья? — поинтересовался Александр. — Хорошо. — небольшим напряжением ответил Мартин. — Не знал, что у тебя есть такая чудесная дочка. Мартин замолчал. — Откуда ты знаешь? Я видел твою дочку здесь, в офисе. Я как будто посмотрел в глаза тебе, Мартин. Она приходила сюда не одна. Она пришла вместе с матерью в твое отсутствие. Я сказал им, где можно найти тебя. Надеюсь, что из этого не вышло ничего плохого. Я предупредил, что тебе не нужны скандалы». Голос Александра был полон доброжелательности. Но я почему-то подумала, что внутри он думает и чувствует иначе. «Александр», — немного громче сказал мой отец, — Почему ты не позвонил сразу мне? Почему отправил их туда? Черт! Вдруг это помогло бы избежать катастрофы?» Александр немного помолчал. «Извини, но ты сам сказал, что тебя нельзя беспокоить. По любому поводу, кроме того, что касается твоего приема. Ты с головой ушел в эту отрасль. И это касалось только меня», — повысил голос мой отец. «Если бы я знал, что Кассандра находится здесь со своей матерью, я бы урегулировал вопрос по-другому». Что-то все-таки случилось? Случилось то, что мать Кэс впала в кому. У нее было слабое здоровье. Уверен, что волнение стало последней каплей. Черт, Александр! Отец встал и начал ходить по кабинету. Я не знал. Ровным голосом ответил Александр. Теперь уже ничего не исправишь, раздраженно произнес отец. Сколько лет твоей дочери? Девятнадцать. Девятнадцать, задумчиво произнес Александр. Моему Оливеру исполнилось бы столько же, останется он жив. — Алекс, это был несчастный случай. Мы очень сожалеем о нем. Я и Роб тоже. — Я все прекрасно понимаю. — Я могу чем-нибудь тебе помочь? — предложил Александр. — Не думаю. Мой юрист уже подготовил бумаги, и если не возникнет осложнений с твоей стороны, мы подпишем их в ближайшее время. — Не возникнет. Я согласен отойти в сторону. «Откупные более чем щедрые», – немного резко ответил Александр. «Алекс, ты был и всегда останешься моим другом. Мы многого достигли вместе. Ты стал моим партнером. Но сейчас наши мнения расходятся. А я не хочу терять хорошего друга. Я с тобой согласен, Мартин. Поэтому я и согласился отойти в сторону. Я все понимаю». Я отошла от двери и села на диван, понимая, что тайн становится все больше и больше. Они как снежный ком. О каком несчастном случае говорит Александр? Чем бы ты хотела заняться? Вопрос Мартина заставил меня задуматься. Мы сидели и обедали в ресторане. Я не говорила отцу, что слышала его разговор. Когда он зашел за мной, я сидела в наушниках. Отец решил, что я слушала музыку все время и ничего не сказал мне. Я не стала его разубеждать, просто не была уверена стоит ли мне лезть в запутанные семейные отношения семьи Пирсманов? Я надеялась, что не задержусь в Нью-Йорке надолго. Еще пока не знаю, призналась я, и тут же спохватилась, что не стоит сидеть на попке смирно и ждать подачки от Пирсмана. Это не в нашем духе. Мы с мамой никогда не сидели без дела и без работы. Скорее всего, я найду себе работу. Мартин покачал головой. Тебе не обязательно работать. Я позабочусь о твоем благосостоянии. «Спасибо, но мне хватает и крыши над головой». «И все же я настаиваю», – упрямо заявил Мартин, блеснув глазами. «Зачем вам это надо? Вы же считаете, что платили моей маме все эти годы. Вы ничего не должны, по вашему мнению. А по моему мнению, вы тоже ничего не обязаны мне давать». Мартин улыбнулся. «Именно поэтому и настаиваю. Я не вижу и не чувствую в тебе корысти». Честно говоря, сейчас все настолько непросто, что мне не хочется осложнять ситуацию еще и разборками прошлых лет. Пусть то, что было, останется в прошлом. Согласна? Мартин протянул мне руку через стол. Я осторожно пожала ее, но все равно подумала, что на его месте я бы озадачилась вопросом, кто водил его за нос все эти годы. Потом у меня промелькнула мысль, что, возможно, Мартин до сих пор убежден. Моя мама. Гнусная вымогательница. С этим примириться я не могла. Но пока ничего не могла сделать. Я дала себе зарок вернуться к этому разговору позднее. Может быть, стоит показать Мартину то сообщение, что написала мне мама? С поступлением мы уже немного опоздали. Но этот год ты можешь посвятить подготовке к поступлению или заняться тем, что тебе по душе, — предложил Мартин. Я не думаю, что мы задержимся здесь. Задержишься. Не хочу тебя огорчать. Но из комы не выходят просто так. Твоей маме понадобится восстановление. К тому же...» Мартин сделал паузу. «Не уверен, что теперь, узнав тебя даже так, я смогу остаться в стороне». Я опешила от такого заявления. «Это неожиданно», — пробормотала я. «Но, надеюсь, это прозвучало хоть чуточку приятно для тебя». Мартин переключился на обед. Некоторое время мы просто ели перебрасываясь в ничего не замечаниями. У меня есть еще немного времени. Мы могли бы прогуляться, предложил Мартин. Я не стала отказываться. Отец был для меня загадкой, но я видела, что он старался сгладить острые углы, поэтому не стала отказывать ему в крошечной просьбе сейчас. Моя мама бы точно одобрила, что я иду навстречу Пирсману. Мы прогуливались по знаменитой улице Седьмая Авеню, Авеню Моды. Здесь была даже огромная пуговица с иголкой прямо под центром и памятник портному, который шьет одежду на машинке. Оживленная улица гудела шумом многолюдной толпы. Сновали сотни людей. Я пристально наблюдала за фотографом, снимающим поток людей. Мартин заметил мой пристальный взгляд. «Интересуешься фотографией?» Я кивнула. «Мне это нравится». «Нравилось», — поправила я себя. «У меня было не так уж много свободного времени». И фотоаппарат совсем старый, но снимки получались неплохими. Я тут же прикусила язык. Старый фотоаппарат давно приказал жить, а на новую фотокамеру мне не хватало денег. Спасибо за компанию, Мартин. Я никак не могла заставить себя назвать его папой или отцом. Я хотела бы проведать маму в больнице и повидаться со знакомыми. Хорошо. Мой водитель может сопровождать тебя. Нет, спасибо. Поспешно ответила я. Мартин нахмурился. Ты не знаешь город. Мне было бы спокойнее, если бы я знал, что с тобой все в полном порядке. Теперь я несу ответственность за тебя и все, что с тобой происходит. Я не хочу вас обременять. Мартин достал свой смартфон. Через секунду мой телефон разрядился тонкой трелью. Запиши мой номер телефона. Если что-то пойдет не так, позвони мне. Следом пришло сообщение из четырех цифр. Я недоуменно посмотрела на Мартина. Это пин-код от карточки. Отец протянул мне банковскую карточку. «Нет», — заупрямилась я. «Да, или тебя всюду будет сопровождать водитель. А еще ты можешь сидеть дома, в своей комнате». В голосе пирсмана провязали стальные нотки. Я поняла, что лучше ему не перечить, поэтому взяла банковскую карточку. Честно говоря, она была кстати. Количество налички у меня резко стремилось к нулю. К сожалению, никаких изменений в состоянии моей мамы не было. Медицинский персонал уже внимательнее относился ко мне. Теперь-то они знали, что я вместе с Мартином Пирсманом. Я созвонилась с подругой Сью и договорилась встретиться с ней. Она жила у своей родной тети и не испытывала таких трудностей, какие были у меня. Сью слушала меня широко открытыми глазами и только ахала от удивления. «Столько приключений! Приключения? Это не приключения! Это злаключение! воскликнула я. — С другой стороны, теперь у тебя есть семья, отец. — Лучше бы у меня была здоровая мама, — вздохнула я. — Она поправится, — обнадежила меня Сью. — Обязательно. Вот увидишь. Пирсман хочет стать большой шишкой. Уж для него медики точно постараются. Не хотелось бы, чтобы Сью оказалась права. — Кажется, ты говорила, что теперь у тебя появился старший брат? Продолжала подытоживать меня Сью. — Да, — сказала я, больше не желая развивать эту тему. «Какой он?» Глаза подруги загорелись предвкушением. «Ну, знаешь, как это пикантно!» «Ха!» Он облил меня дерьмом с ног до головы. Едва я переступила порог их дома. «Думаешь, это пикантно?» Отрезала я. «Я никому и ни за что, ни под какими пытками не призналась бы, что у меня был секс с робом. И не один раз. И уж тем более, я не сказала бы вслух даже себе, что мне хочется еще...» — Ладно, оставим эту тему. — Так чем ты недовольна? — поинтересовалась Ю. — Кажется, твой папаша горит желанием устроить твою жизнь. — Вроде того. — Так пользуйся моментом. Нью-Йорк — непростой и очень дорогой город, — пожаловалась Ю. — Даже таким, как я, живущим у родственников, приходится тяжеловато. Тетка позволяет мне много всего, но мне приходится платить ей за комнату, а это недешево. «Я хотела бы найти работу. Все равно год уже упущен». Сью задумалась. «Я работаю в одной кофейне. Меня туда устроила тетка. Одна из девушек-официантов собирается уходить». «Я могу спросить за тебя. Если ты, конечно, захочешь работать официанткой», Спохватилась Сью. «Захочу ли я? Считай, что я уже согласна», воскликнула я. Сью хлопнула по моей ладони своей. «Хорошо. А то я уже решила, что ты, попав к пирсманам, загордишься». О, не смеши меня, я там временно. Тогда завтра я позвоню тебе, как буду на работе. Идет? Договорились. Настроение у меня немного улучшилось. Я сняла немного наличности с карточки Мартина, но записала эту сумму себе в блокнотик. Как только я начну зарабатывать, сразу же верну. Не хочу быть должной. Когда я вернулась в дом Пирсманов уже поздним вечером, меня ждал сюрприз. На кровати в моей комнате стояла коробка с профессиональной фотокамерой а сверху нее лежал абонемент на курсы для фотографов. По я широко улыбнулась и совершенно по-детски захлопнула в ладоши. Сбылась моя давняя мечта, и так неожиданно. «Я рад, что тебе понравилось», — мягко произнес Мартин Пирсман. Я обернулась, чертыхнувшись себе под нос. Совершенно забыла, что в доме Пирсманов не запираются двери. Консультант в школе фотографов заверил меня, что с этой моделью будет легко освоиться начинающим фотографом. Потом заменим ее на что-то более мощное, с легкой улыбкой сказал Мартин, глядя, как я верчу в руках камеру. Мои щеки едва не треснули от широкой улыбки. Можно? Спросила я, наведя объектив камеры на Пирсмана. Не уверена, что правильно выставила все параметры. Все равно. Пусть это фото будет первым, но не последним. Я возилась с камерой, словно дитя с новой игрушкой. Мартин расслабленно сидел в кресле. Пожалуй, это были первые шаги к нормальному общению с отцом. Но радость немного омрачилась с приходом супруги Мартина Анны. Она постучала в дверь, прежде чем открыть ее. Милый, я тебя потеряла, но услышала твой голос здесь. Анна скользнула недовольным взглядом по дорогой фотокамере. Ты что-то хотела? спросил Мартин. Да, конечно. Мы ждем тебя к ужину. Мы спустимся. — поправил супругу Мартин и спросил. — Роб решил почтить нас своим присутствием. — Да, но он не один. Он приехал со своей невестой.